Глава 44. Эн возвращается в школу Спенс, и ее радостно приветствуют младшие девочки, шумно требуя внимания. Теперь, когда она уже не ученица, девочки находят ее весьма экзотичной и интересной особой. И неважно, что она отсутствовала всего несколько недель и жила при этом в загородном доме, для них Эн теперь воплощение настоящей леди. Бригит обещает в честь ее возвращения приготовить сладкий пудинг с изюмом, и когда мы вечером устраиваемся в шатре Фелисити у камина, все выглядит так, словно мы никогда и не разлучались. А путешествие Энн в дом ее родни было просто дурным сном. Только Сесилия, Элизабет и Марта держатся поодаль. Но Энн, похоже, это совершенно не волнует. Мы рассказываем ей обо всем, О визите к доктору Ван Риплю, о грифельной доске, о том, что мисс Маклитти и Фулсон строят планы возвращения себе силы. Картик. Эта часть истории вызывает у меня грусть. Единственное, в чем я не признаюсь подругам, в том, что я общалась с церцеей, потому что знаю, они этого не поймут. Я и сама с трудом это понимаю. Итак, говорит Энн, выслушав все, мы теперь знаем, что Вильгельмину предал кто-то, кому она полностью доверяла. Кто-то, знакомый ей со времен учебы в школе Спенс. Фелисити раскусывает шоколадку. Верно. При этом Евгения Спенс и мать Елена чувствовали, что здесь есть кто-то, вступивший в союз с существами Зимних земель, и мать Елена боится, что эта связь убьет нас. «Да, все так. Продолжай», — говорю я и тоже беру шоколадку. «Племена сфер тоже могут объединиться с Зимними землями в восстании». Мы киваем. Ради того, чтобы освободить Евгению и принести покой в Зимние земли, Мы должны отыскать кинжал, который Вильгельмина в яд украла у Евгении Спенс. А Вильгельмина, бывшая наркоманкой и воровкой, и вообще особой с дурной репутацией, вполне может направить нас к кинжалу с помощью ведения Джеммы. Но, возможно, и то, что она пытается погубить нас». «Это точно», — соглашается Фелисити, облизывая пальцы. «Мисс Маклити и, само собой, разумеется, миссис Найтвинг знают о тайной двери в сферы» но уверены, что открыть ее можно, только восстановив башню восточного крыла. Евгения подтверждает, что это действительно так. Однако Вильгельмина не хотела, чтобы они заново отстраивали восточное крыло. Почему?» Мы с Фелисити пожимаем плечами. «Но она ведь на стороне Джеммы», — предполагает Фелисити, как будто этим можно все объяснить. «Возможно. Но тогда надо понять смысл фразы «правда в ключе», — продолжает Энн. «Что за ключ?» «Почему? Какая правда?» Доктор Ван Риппель сказал, что не было у нее никакого ключа или кинжала, о которых бы он знал. Напоминаю я. А грифельная доска ни о чем не говорит. Это самая обычная доска. Энн берет шоколадку и кладет в рот, размышляя. «Прежде всего, зачем Вильгельмина взяла кинжал?» Несколько мгновений в шатре только и слышно, как мы в раздумье барабаним пальцами, каждая в своем ритме. Она знала, что кинжал, очутившийся в дурных руках, может привести к хаосу, предлагая свое объяснение я. Вильгельмина не могла доверить его Маклите или Найтвинг. «Но мы ведь чтили память миссис Спенс», — возражает Эн, «Она для них вроде святой. Так с чего бы вдруг им причинять ей зло?» «Но, может быть, на самом деле они относились к ней совсем по-другому? Иногда люди изображают привязанность и любовь, совсем их не испытывая». Говорю я с горечью, думая о картике. Мы сквозь щель между шалями смотрим на директрису и мисс Маклити, погружённых в беседу. Бригит на серебряном подносе приносит миссис Найтвинг ее вечернюю рюмочку Шерри. «Не думаю, что мы прямо сегодня сможем разгадать эту тайну», жалобно говорит Фелисити. В это время раздается громкий стук во входную дверь, и мы отвлекаемся от своих мыслей. Бригит подходит к миссис Найтвинг. Прошу прощения, мэм, но там снаружи бродячая актерская труппа. Они говорят, что могут устроить веселое представление, если вы им любезно позволите. Миссис Найтвинг снимает очки. Бродячие актеры? Нет, конечно. Можешь их отправить отсюда, бригит. Да, мэм. Миссис Найтвинг едва успевает вновь надеть очки, как одна из младших девочек, сидящих рядом с ней, начинает умолять ее изменить решение. «Ох, пожалуйста!» — поддерживают ее другие младшие. «Пожалуйста!» Однако наша директриса непреклонна. Им нельзя доверять. Когда я была девочкой, их вообще гнали из городов. Они в лучшем случае попрошайки и воры, а то и еще похуже. «Что может быть хуже воров и попрошаек?» — спрашивает Элизабет. Миссис Найтинг поджимает губы. «Вам этого знать не надо». После этих слов мы бросаемся к окнам и вглядываемся в темноту, надеясь рассмотреть столь ужасных людей. Опасность манит нас, и мы с пылом откликаемся на ее зов, прижимаясь носами к стеклу. Похоже, бродячих актеров так просто не прогнать. Они поставили на траву фонари и готовятся начать представление. Мы открываем окна и высовываем головы наружу. «Желаю вам доброго вечера, милостивые леди!» громко произносит актер. Он жонглирует несколькими яблоками и при этом успевает откусывать по куску от каждого, которое оказывается в руке, так что его рот набит битком. Мы смеемся. «Пожалуйста, миссис Найтвинг!» Просим теперь все мы. Наконец, директриса сдаётся. «Хорошо», — с глубоким вздохом произносит она. «Бригит, запри серебро и следи, чтобы никто не входил». Мы высыпаем на лужайку. Светлячки подмигивают нам. Воздух спокоен и свеж. Мы взволнованы предстоящим спектаклем. Что бы там ни говорила миссис Найтвинг, актёры выглядят скорее шутами, чем преступниками. Их лица вычерчены женной пробкой, костюмы поношенные, как будто они многие недели шли пешком по английским дорогам. На высоком мужчине в центре — рубашка с изображением святого Георгия. На другом актёре — восточная нарядка кутурка. Да и остальные похожи на своего рода сумасшедших. Под костюмом дракона я вижу ноги еще двух лицедеев. Глава труппы выходит вперед. Это высокий нескладный парень с волосами, нуждающимися в стрижке. Лицо у него худое и острое, и выглядит он голодным. На нем цилиндр, видавший и лучшие дни, и серая рубашка. В руке он держит деревянный меч. Он говорит, нажимая на R, напевно, как актер Мюзик Холла. Какую историю рассказать вам, прекрасные дамы? Чем вас порадовать? Хотите ли сказку о прекрасной любви? Или о приключениях и грозящих героям смерти? По толпе девушек пробегают взволнованные вздохи. Кто-то требует историю о любви, но ее заглушают другие голоса. «Приключения!» — кричим мы. «Опасные приключения!» Романтическая девица наблюдается, но все уже решено. Смерть волнует куда сильнее. Тогда, может быть, история о том, как святой Георгий победил дракона? О принцессе, которую едва не принесли в жертву. спасется ли она или умрет? Сегодня вечером мы представим вам героя, доктора, турецкого рыцаря и, конечно же, дракона. Но прежде всего нам нужна принцесса. Есть ли среди вас та, кто согласится стать нашей обреченной на страдания прекрасной девой? Все девушки изъявляют желание участвовать в представлении. Они машут руками и галдят, стараясь привлечь к себе внимание. А руководитель актеров внимательно рассматривает нас, медленно прохаживаясь взад-вперед. Вот вы, леди, с тицановыми волосами. Мне требуется несколько мгновений, чтобы осознать, что актер показывает на меня. Видимо, дело в том, что я выше всех ростом, и у меня чрезвычайно рыжие волосы. Я встаю. Так вы окажете нам честь стать нашей прекрасной девой? Я... Ох, да иди же ты! Говорит Фелисити, подталкивая меня вперед. Ах, благодарю вас, прекрасная дева! Актёр выдружает мне на голову корону. «Наша принцесса!» Девушки разочарованы, но все же аплодируют, хотя и неохотно. «Давайте же начнем нашу историю в Букалическом государстве, где текут золотые реки. Но что это? Увы, здесь свил гнездо дракон». Мужчины, спрятанные в костюме дракона, идут вперед, хрипя и рыча. Из пасти дракона свисает узкий алый вымпел, изображающий огонь. Горожане, постоянно живущие в смертельном страхе, больше не могут брать воду из реки. Так боятся они чудовищного существа. И потому они от отчаяния придумывают план принести в жертву принцессу, чтобы насытить дракона. Младшие девочки испуганно вздыхают. Кто-то даже скрикивает. Фелисити громко говорит. «Не повезло тебе, Джемма!» И старшие смеются. Даже мисс Маклити и мадемуазель Ли негромко хихикают. «Замечательно! Им все это нравится. Испепеляющее дыхание дракона с каждой секундой выглядит в их глазах все более привлекательным». Но старший актер не намерен допускать, чтобы ему вот так испортили представление. Он повышает голос. Игра хочет в «Сумраке» так. Что у меня по рукам бегут мурашки. Прекрасная принцесса кричит! Она зовет на помощь! Он показывает на меня и ждет. Я отвечаю растерянным взглядом: Кричите! <соценно> шепчет он. А! <соценно> Это, пожалуй, самый малокровный крик во всей истории криков. Старший актер улыбается, но даже борода не может скрыть его раздражение. Вы, девица! Который грозит неминуемая смерть. Страшный огнедышащий дракон всего в нескольких дюймах от ваших красно-золотых кудрей. Он вас сожжет как гнилушку. Кричите! Кричите! От этого зависит ваша жизнь. Просьба выглядит совсем простой, но я так подавлена происходящим, что вообще не могу издать ни звука. Зрительницы нетерпеливо ждут. Я могла бы напомнить им, что не вызывалось исполнять эту роль. И тут раздается рвущий душу вопль. Громкий и искренний. От него меня пробирает холодом. Это Эн, Прижав ладонь к лбу, она вопит, играя роль не хуже самой Лили Тримбол. Актер взбодряется. «А, вот она! Наша принцесса!» Он вытаскивает Эн вперед и надевает на нее корону. Меня отпускает на место — Даже не подумав поблагодарить за усилия. Ну, не так уж я была и плоха, ворчу я, усаживаясь рядом с Фелисити. Она похлопывает меня по руке. Конечно, ты была плоха, хуже некуда. Однако я не в силах долго дуться, тем более, что Эн просто великолепна. Глядя на нее, я забываю, что это Эн. Она превратилась в настоящую принцессу, которую могут вот-вот сожрать. Когда актёр связывает ей руки в запястьях, она бьется и молит о пощаде. И визжит, когда бумажный дракон подкрадывается к ней. «Неужели никто не спасет эту прекрасную леди?» бодро восклицает актер. «Неужто ей придется погибнуть?» Один из актеров дует в рожок. Звук совсем не похож на призыв к битве, скорее на мычание умирающей коровы. Тем не менее появляется святой Георгий в украшенном перьями шлеме. «Ах, ну кто же это пришёл? Друг он или враг? Кто может мне сказать?» «Это Святой Георгий!» — кричат девочки. Актёр делает вид, что не слышит. «Умоляю, скажите мне, кто это?» «Святой Георгий!» — радостно вопим все мы. «Но герой ли он? Или злодей?» «Герой!» Да и кто бы осмелился назвать покровителя Англии иначе, как героем. О, кто же спасет меня? Скоробно взывает Энн. Она на самом деле весьма хороша в своей роли, однако главный актер не позволяет себя переиграть. Он решительно берет Энн за руку. Принцесса, охваченная ужасом, теряет сознание. Подчеркнуто произносит он. Он бросает на Энн раздраженный взгляд. Но она, как и требуется, драматическим вздохом закрывает глаза и обвисает в бумажных цепях. Святой Георгий поворачивается к дракону. «Но что происходит? Наш герой колеблется! Сомнения нашли дорогу в его сердце!» Актер, лицо которого разрисовано наполовину хмурым выражением, наполовину улыбкой, бочком подходит к тому, кто играет Святого Георгия. «Эту девицу невозможно спасти! Кто пожертвует собой за неё?» Мы громко вопим. Актёр с разрисованным лицом поворачивается к нам той стороной, где изображена улыбка. «Вот так всегда и бывает. Приходится жертвовать невинной девой, чтобы успокоить злобную тварь. Кто посмеет с этим поспорить?» «Сомнения терзают нашего прекрасного героя», — гудит высокий актер, ведущий пьесу. «Ему понадобится помощь прекрасных и добрых леди, присутствующих здесь» чтобы собраться с силами и одержать победу. Вы подбодрите его? «Да!» — кричим мы. Святой Георгий делает вид, что взвешивает ситуацию, а бумажный дракон неуверенной походкой приближается к Эн. Мы спускаем еще один ободрящий вопль, и Святой Георгий решительно выхватывает меч. Начинается яростная битва. Наконец дракон повержен, но и Святой Георгий ранен. Хватаясь за бок, он падает на землю. И мы замолкаем. «Что это?» — восклицает высокий актер, распахнув глаза. «Наш герой пострадал! Здесь есть доктор?» Ничего не происходит, и он с раздражением повторяет. «Я спрашиваю, здесь есть какой-нибудь врач?» «Это я!» Почти беззубый актер, стоящий неподалеку от нас, вспоминает свою роль. Он бросается вперёд. Одной рукой он придерживает цилиндр на голове, а в высоко поднятой другой несет стеклянный флакон. Я очень хороший доктор, и у меня есть волшебное средство, которое вернет здоровье и силы раненому. Но чтобы магия лекарства оказала свое воздействие, все до единого должны поверить в него, поверить и поддержать его. Доктор с чрезвычайно торжественным видом подает флакон всем девушкам по очереди прося добавить к лекарству свое искреннее желание. Потом подносит флакон к губам лежащего без чувств святого Георгия. Он скакивает на ноги под наши одобрительные крики. «Наш герой здоров! Твоя магия исцелила его раны! А теперь займемся прекрасной принцессой!» Святой Георгий бросается к Эн. Он, похоже, готов поцеловать ее в щечку, но громкое покашливание миссис Найтинг заставляет его передумать и он лишь легонько прикладывается к руке Энн. «Принцесса спасена!» Энн с улыбкой оживает, и мы снова весело кричим. Актёры, прячущиеся в бумажном драконе, скакивают и подходят к Энн и Святому Георгию, двигая дракона так, что кажется, будто храбрый рыцарь и прекрасная дева едут верхом на страшной твари. Они весело машут нам руками. Дракон вдруг мяукает, заставляя нас расхохотаться. В общем, это счастливый и веселый конец, чего все и ожидали. Актеры раскланиваются. Мы от души аплодируем. Старший кладет на землю шляпу, предлагая сделать пожертвования, пусть даже совсем небольшие. Мы бросаем в шляпу монетки, к немалому неудовольствию миссис Найтвинг. Ладно, ладно, довольно уже, говорит она, загоняя нас обратно в школу. Не стоит простужаться. Эн! Ты была великолепна, говорю я, когда подруга присоединяется к нам. Щеки у нее порозовели, глаза сияют. Это ее звездный час. Знаете, когда дракон очутился рядом со мной, я почувствовала настоящий страх. Это было так волнующе. Я могла бы выступать на сцене каждый вечер всю жизнь, и мне бы это никогда не надоело. Эн качает головой. Если бы я могла вот сейчас петь для мистера каца я бы это сделала без труда и ни от чего не стала бы отказываться. Вот только уже поздно. Они уехали. Несколько младших девочек подбегает Кен, чтобы поздравить ее и сказать, что она была настоящей принцессой. Кен купается в похвалах, застенчиво улыбаясь в ответ на комплименты. И тут вдруг до моего слуха доносится звук, похожий на шипение газовой лампы перед тем, как она разгорится вовсю. У меня перехватывает дыхание. Меня как будто кто-то тянет куда-то. Все вокруг переворачивается вверх дном. Время замедляется. Девочки двигаются чрезвычайно медленно. Ленты в их волосах, отрицая закон гравитации, повисают в воздухе, опускаясь с бесконечно малой скоростью. Звук их смеха низок и гулок. Губы Н, произносящие что-то, изгибаются слишком медленно, чтобы я могла понять смысл слов. Кажется, что я одна двигаюсь с обычной скоростью, как будто только я и осталась в живых. Я оборачиваюсь к деревьям, и меня пробирает холодом. Актеры не думали замедляться. Они уходят в лес, становясь все более прозрачными, и, наконец, от них остаются лишь слабые очертания. И прямо на моих изумленных глазах они превращаются в ворон и улетают прочь. Тёмные крылья будоражат безмятежное небо. Необъяснимая тяга ослабевает но я чувствую себя истощенной, как будто пробежала несколько миль. Изо рта Эн вылетают слова. А сказать, ты согласна? Джема, у тебя странный вид. Я хватаю Эн за руку с такой силой, что она морщится. Джема, ты это видела? Выдыхаю я. Видела что? Бродячие актеры, они... Они были вон там, а потом... Они превратились в птицы и улетели. В глазах Энн вспыхивает боль. Я не просила их выбирать меня на твое место. Что? О, нет, не в этом дело. Чуть более мягко говорю я. Говорю же, вот только что актеры были там, а в следующее мгновение они превратились в птиц. Как? Я холодею еще сильнее. Точно как маковые воины. Энн он всматривается в темноту. Фонарь актеров покачивается вдали. За деревьями, становясь все меньше по мере того, как они удаляются. «Птицы несут фонарь?» «Но я…» «Я умолкаю. Я уже не уверена в том, что видела». «Энн Брэдшоу!» — восклицает Элизабет. «Как ты могла не рассказать нам раньше, что умеешь так великолепно играть?» Они с Мартой налетают на Энн с восторгами, и Энн радостно отдается водовороту эмоций. «Я остаюсь на лужайке одна» пытаясь найти какие-то доказательства того, что мне не показалось. Но лес затих. В голове звучит голос Евгении Спенс. «Они могут заставить тебя видеть то, что им хочется. Ты как будто сойдёшь с ума». Я поворачиваюсь и вижу миссис Найтвинг и мисс Маклити, что-то обсуждающих. На лбу выступают капли холодного пота, и я быстро смахиваю их. «Нет, я не стану их слушать, чтобы они не говорили». Я не их пешка, и я не безумна. Тьма играет злые шутки, Джемма. Говорю я вслух, чтобы успокоить себя. Это ничего не значит. Ничего. Ничего. Ничего. Я повторяю это слово с каждым шагом, пока, наконец, не убеждаю себя, что так оно и есть. «Ведь правда все прекрасно, как старые добрые времена», говорит Энн, когда мы собираемся лечь спать. «Да», — соглашаюсь я, расчёсывая волосы щеткой. Руки у меня все еще слегка дрожат, и я рада, что Эн сегодня очутилась в своей старой кровати. «Джема», — говорит она, заметив мое состояние, «я не знаю, что тебе там почудилось в лесу, но там ничего не было. Должно быть, тебя подвело воображение». «Да, ты права», — киваю я. «И как раз это и пугает меня сильнее всего».